Диск четвертый. Приемы экономии времени. Первое. Семь основных расточителей времени. Умение распоряжаться временем является важнейшим компонентом успеха на любом поприще. Чтобы достичь значимых результатов, порой требуется большее количество времени, чем то, которым мы располагаем. Единственный способ получить это время – это научиться беречь и эффективно использовать его. Каждого из нас окружают люди обстоятельства, которые крадут наше время, тем самым снижая результативность нашей работы. Избавиться от этих похитителей времени можно лишь научившись жесткой самодисциплине. Многочисленные исследования и опросы помогли выделить семь основных видов похитителей времени. Первый вид. Телефонные звонки. Телефон звонит, прерывая ход наших мыслей и отрывая нас от работы. Второй вид. Неожиданные посетители. Ими могут быть наши коллеги или просто знакомые, случайный визит которых прерывает ход наших мыслей и отвлекает нас от дела. Третий вид – встречи, как спонтанные, так и запланированные. Четвертый вид – внезапный кризис. Непредвиденные проблемы могут возникнуть даже, когда дела идут хорошо. Решение данных проблем и выяснение их причин может отнять немало времени». Пятый вид – откладывание на потом. Самый верный похититель времени. Шестой вид – общение. Уже было сказано, что до 75% рабочего времени мы можем тратить на общение с другими людьми. К сожалению, большая часть этого – разговоры ни о чем, которые лишь отвлекают нас от работы. Седьмой вид – нерешительность. Особенно очевидно она проявляется, когда мы медлим при подготовке документов, переписке, выполнении заданий и, конечно, при переговорах. Тем самым мы крадем время не только у себя, но и у других. В этом разделе мы расскажем о нескольких методах борьбы с каждым видом похитителей времени, кроме пятого вида – откладывания на потом, поскольку данный вид заслуживает отдельного раздела. Как было сказано, существует несколько правил эффективного использования времени. Давайте рассмотрим эти правила. Правило первое. Психология управления временем. Под этим мы подразумеваем твердое решение научиться правильно обращаться со временем. Постоянно внушайте себе, что вы человек хорошо организованный, работоспособный. Верьте в эффективность и результативность вашего труда. Правило второе. Умение четко ставить цели в соответствии с вашими стремлениями и в то же время согласованные с вашими духовными ценностями и убеждениями. Чем больше задач вы ставите перед собой, тем больше вероятность того, что вы выполните их. Данное явление называется законом «вынужденной эффективности». В соответствии с ним, чем больше работы вы возлагаете на себя, тем больше усилий вы прилагаете к достижению самых важных из поставленных вами целей. Данный закон также гласит, что для осуществления всех задач времени всегда будет недостаточно, но его будет достаточно для осуществления наиболее важных из них. Итак, возлагая на себя большой объем работы, вы умножаете шансы на более эффективное выполнение работы. Правило третье. Тщательно проработайте план ваших действий. Данный шаг способствует самоорганизации. Правило четвертое. Расставьте все намеченные задачи в порядке приоритетности. и Всегда начинайте с выполнения самых важных из них. Правило пятое. Развивайте привычку к усидчивости и умение концентрировать внимание на одной, наиболее важной проблеме. Правило шестое. Тщательно продумывайте и планируйте объемные и сложные задачи, в решении которых задействовано несколько людей. Применяйте все знания и навыки, которые вы уже получили. Согласно Майклу Фортино, специалисту по управлению временем, в среднем в течение жизни человек проводит 7 лет в ванной, 6 лет тратит на прием пищи, 5 лет мы проводим стоя в очереди, 4 года мы проводим, убирая квартиру, 3 года на собраниях, 1 год тратится на поиски вещей, 8 месяцев на чтение муклатурной почты, 6 месяцев в машине, стоя на светофоре. 120 часов мы тратим чистя зубы и, наконец, самые поразительные факты. Мы тратим 4 минуты в день на разговор с супругом и лишь 40 секунд посвящаем разговорам с детьми. Чтобы изменить эти статистические данные и создать более оптимистичную картину, нужно научиться бороться с похитителями времени и разумно использовать каждый год жизни. К примеру, чтобы экономно использовать рабочее время, необходимо постоянно спрашивать себя, «Почему я являюсь сотрудником компании? Что от меня ожидалось при приеме на работу? Каковы мои цели и задачи? Каковы мои обязанности?» Приближаюсь ли я к намеченной цели, занимаясь тем, чем занят в данный момент? Но все же самый важный вопрос, который нужно задавать себе в течение всего рабочего дня – почему меня взяли на работу? Занимаюсь ли я в данный момент тем, ради чего меня приняли на работу? Самый верный способ рационально использовать время – умение сказать «нет», отказаться от занятий, которые не способствуют достижению вашей цели».